Глава 6 Хромая лошадь. хромой лошади народу было пока не густо. В принципе, тут много народу не бывало уже давно. Порядочного народу. С тех самых пор, как заведение облюбовала шайка Ждана Зайца, честные граждане старались сюда не захаживать. Зато в кабак со всех окрестностей стала стекаться разная нечисть всевозможных мастей. Воры, душегубы да разбойники разного пошиба являлись постоянными завсегдатаями этого пользующегося заслуженной дурной славой заведения. Постоянные драки в трактире и около него, регулярно заканчивающиеся тем, что кого-нибудь закапывали на заднем дворе, были тут делом обычным. Местные жители невесело шутили, что, мол, у города два кладбища, одно официальное, за восточными воротами, где хоронят всех честных граждан, и одно неофициальное, которое располагается как раз на заднем дворе хромой лошади. Только вместо могил там одна большая яма, куда скидывают тела, да землей слегка присыпают. Но в последнее время там уже и копнуть негде, все в костях. Поэтому трупы людей стали просто бросать на соседних улицах. Утром местные жители сами наткнутся на них, да вызовут городскую стражу. Так как убитый наверняка либо приезжий гость, либо какой-нибудь вор или бродяга, то и плевать на них, похоронят по-быстрому в безымянной могиле и разбираться не будут. И так все понятно. Очередному бедолаге не повезло заглянуть в хромую лошадь. Одним больше, одним меньше, делов-то. Пока в таверне заправляет банда Ждана Зайца, бояться разбойникам нечего. Стража сюда не суется, опасаясь братца своего князя. Зато всякая нечисть регулярно стекается в кабак, дабы спустить за пару дней все, непосильным трудом нажитое, на выпивку, игру в кости, до девиц легкого поведения. Легко награбленная легко и уходила. Зачастую целые состояния спускались за вечер. «В общем, дела хорошо идут. Да, определенно хорошо», — так рассуждал Хвощ, хозяин хромой лошади. Был он средних лет, лохматый, с неряшливой бородой аж по пояс. Узкое лицо его украшал длиннющий нос, больше похожий на клюв какой-нибудь птицы, вроде вороны. Хвощ стоял за барной стойкой, лениво протирая кружки и искоса наблюдая за происходящим в трактире. Наверху находились комнаты — Где можно было переночевать. а На первом этаже в зале стояли ряды дубовых столов и лавок со стульями, за которыми в этот момент восседало около 15 человек. Время перевалило давно за полдень, но в таверне оставалось много свободных мест, хотя люди разного рода терлись в хормой лошади круглосуточно, обстряпывая свои темные делишки. А вот ближе к ночи народу порой набивалось под завязку. За свободное место периодически случались нешуточные стычки. Но на заднем дворе-то в яме место может, и нет уже. А вот на соседних улицах, в сточных канавах, оно никогда не заканчивалось. Благо, стража без лишних вопросов забирала оттуда тела, когда их находила. Эх, расширится бы, — мечтал про себя Хвощ. Да куда? За счет чего? Может, за счет заднего двора как раз? Засыпать все землей, утрамбовать да продлить туда зал? Или пристроить еще комнатушку? А почему бы и нет? Надо опять со Жданом поднять этот вопрос. Пусть подсобит. Хлопотно, да, но оно того стоит. Мысли хвоща прервал скрип входной двери. В таверну один за другим вошли трое незнакомцев. Первый был обычного роста, крепко сложен, с русыми волосами. Колючий, уверенный в себе взгляд, да пара одноручных мечей за спиной выдавали в нем бывалого воина. Два других чужака за ним вошли, пригибаясь, дабы не удариться головами о дверной косяк. Очень высокие, мощные, широкоплечие, касая сажень в плечах. Под простыми рубахами у них угадывались недюжинные мускулы. Первый из гигантов был скопной русых волос, уже второго в талии и чуть полегче, но от обоих веяло какой-то первобытной звериной мощью. У первого — широкий меч в ножнах на поясе, второй — ржеволосый, с двуручной тяжелинной секирой, которую он нес одной рукой так, словно она из перьев. Эка, тяжесть какую таскает с такой легкостью, словно она невесома. Мгновенно промелькнула в голове у хвоща. Окинув троих незнакомцев быстрым наметанным взглядом, трактирщик уже составил для себя портрет вновь прибывших. Воины. Причем опытные, бывалые воины. Зачем они здесь? Похоже, сегодня опять прольется чья-то кровь. Скорее всего, вот этих троих и найдут поутру в одной из точных канав горожане. Уж больно видок у них. Явно неприятности ищут на свою голову. Но это они удачно зашли. Тут пришлые витязи их себе точно найдут. Надеюсь, деньги-то есть у них. Оружие можно хорошо будет продать. За ним явно следят. А на чем они? Пешком, что ли, пришли нищеброды? Жаль. Кони всегда были ходовым товаром. У рыжего вон шевелюры с бородой. Обкромсать можно. Да продать мастеру дел кукольных. Уж больно цвет редкий. Хорошо заплатить должен. И зубы. Надо не забыть осмотреть им зубы, если успею. А то тут и без меня хватает желающих подрезать золотишко, которая порой во рту блестит у всяких недотеп, не туда забредших перекусить. И зачем только люди себе золотые зубы вставляют, непрактично ведь, да и дорого. Эх, пошли мне в Велес побольше чужаков с золотыми клыками. Хвощ гнусно улыбнулся своим темным мыслишком, ибо они сладко грели его пропащую душу.